Глава 5. В Драгомире началась безрадостная жизнь. Стражники только и успевали приводить людей и распределять их по камерам подземелья. Сначала ранним утром привели старейшин. Вчера Геоцинт сосредоточился на захвате правителей, а все остальные спокойно разошлись по своим делам. На утро самозванец спохватился и стал рассылать своих стражников во все концы Драгомира. Ведь оставшиеся на свободе старейшины и викариумы могли изрядно навредить ему. Первым в подземелье привели Ларимара. Вчера у него на глазах погиб лучший друг, с которым они вечно спорили. Ларимар шел, подволакивая ноги, но взгляд... которым он наградил стражников, заставил тех вытянуться по струнке. Следом ввели турмалину. Ее одеяние, расшитое драгоценными камнями, отливало цветами рассветного неба. Оно было совершенно неуместно в этих мрачных стенах, куда не проникал свет солнца, но как будто принесло с собой глоток свежего воздуха, в котором так нуждались томящиеся в подземелье. Цитрина прошествовала по коридорам с абсолютно невозмутимым видом. Стражники тащили за ней следом объемный саквояж, весивший чуть меньше самой Цитрины. Когда утром за ней пришли, она заявила, что если ей не разрешат взять все необходимое, то она не сдвинется с места, и ее придется нести на руках. Цитрина была отнюдь не хрупкого сложения, а среди стражников не оказалось ни одного с воздушным даром. Так что пришлось им согласиться на все ее условия. Помимо теплых вещей, Цитрина уложила в свой чемодан кучу еды на всех, справедливо предполагая, что в тюрьме их вряд ли будут кормить вдоволь. Гилмара забрали прямо из лазарета. Он ни на шаг не отходил от Галита, который еще не оправился после перенесенного приступа. Гилмар взял с собой сумку с лекарствами. Пузырьки звенели на все лады. Тут были кровоостанавливающие, ранозаживляющие, тонизирующие, сердечные, успокоительные зелья и еще много других снадобий. Стражник протянул руку, чтобы отобрать сумку, но целитель так глянул на него, что тот в испуге отпрянул. Чуть позже утром в подземелье привели Нефелину и Аниту, о которых тоже забыли во вчерашней суете. Они пронесли на себе множество различных предметов, начиная от длинных отмычек, Заканчивая остро заточенными ножами в крепких ножнах. Половину ночи они провели в Гарнетусе, мастерской Гелиодора, собирая все, что могло, по их мнению, пригодиться для побега, в котором они даже не сомневались. Вторую половину ночи они все это прятали, зашивая в карманы, подкладку и рукава. Едва в замке повернулся ключ, и стихли тяжелые шаги стражников, обе ринулись к двери. Достав отмычки, Нефелина выбрала самую тонкую и уверенно вставила в замочную скважину. Анита с уважением взглянула на нее. Надо же, воздушная волшебница, прозрачная и практически невесомая, как бабочка, а тут такие навыки. Ну, и лицо у тебя! хмыкнула Нефелина, ловко орудуя отмычкой. В этот момент замок тихонько щелкнул, и глаза Аниты стали еще больше. Я просто знаю, как управляться со сложными механизмами, шепотом пояснила Нефелина. Когда работаешь над ткацком станке, и не такое можешь разобрать. Потянув на себя тяжелую дверь, Они с изумлением увидели, что выхода нет. Дверной проем от пола до потолка закрывала колеблющаяся густая субстанция, отливающая чернотой. В этой субстанции плавали ошметки паутины, точно такие же, как и в осколках у висков. — Это еще что? — разозлилась Анита. которая в мыслях уже освободила правителей и пробиралась на волю по тайным ходами, известными ей и брату. — Похоже на запирающее заклятие, — пробормотала Нифелина. к тому же усиленная чарами паука. Анита решительно подошла к двери и протянула руку, намереваясь потрогать двигающуюся стену. «Анита, нет!» Нифелина оттащила ее назад. «Твой осколок!» Анита скосила глаза. И правда, осколок налился багровым цветом и начал угрожающе мерцать. Стоило ей отойти, как он тут же успокоился. Анита неопределенно хмыкнула и вновь подошла к стене, притворяясь, что хочет коснуться ее. Осколок тут же запульсировал. Сомнений нет. Между ним и стеной была незримая связь. Тут в коридоре раздались шаги. Нифелина и Анита быстро закрыли дверь, при помощи той же отмычки заперли ее на замок. Что ж, выбраться не удалось. Зато отмычки какое-никакое оружие. Я так просто не сдамся. «И нефелина тоже», — подумала Анита. По раздавшимся голосам они поняли, что в подземелье начали приводить викариумов. Геоцинт на все должности ставил своих людей. Он хотел как можно быстрее установить в Драгомире свой порядок, поэтому хватал всех, кто имел хоть какое-то отношение к управлению. и бросал в подземелье, которое вскоре заполнилось. На место управляющего спешно назначал человека, который совершенно не разбирался в том, чем ему предстояло заниматься. Поэтому неудивительно, что в Драгомире началась сплошная неразбериха. Впервые молочники... не привезли на площади Петрамиумов молоко, поскольку тот, кого поставили управлять фермами Смарагдиуса, раньше работал на стройке и не смог организовать процесс. Остался Драгомир и без выпечки. Никто не поставил тесто для хлеба и булочек, так как главный пекарь был арестован прямо на свадьбе за близкую дружбу с Гелиодором и Александритом. Затем выяснилось, что некому организовать доставку продуктов в дворцовые кухни, и повара готовили завтрак из остатков несостоявшегося банкета. Гиацинт брезгливо морщил нос, глядя на подсохшие мясные рулеты и затвердевшие тарталетки. Не так он видел начало своего правления Драгомиром. Совсем не так. К середине дня в Драгомире воцарился хаос. Геоцинт срывал злость на Корнеоле, который не вовремя попался ему на глаза. «Немедленно приведи сюда моих сыновей!» – бушевал он. «Жалею, что отпустил их вчера. Где они?» — Простите, господин, я обыскал весь Гарнетус, но не нашел их. — Они наверняка у Рутила. Почему ты не сходил к нему? — Я был у него, господин, но и Рутила тоже нет. — А что сказала моя жена? Где дети? Впрочем, зови ее, я сам спрошу. — Жены вашей тоже нет. — Как нет? — Геоцинт несказанно удивился. Он привык, что его жена, тихая Раита, всегда была рядом, за исключением редких случаев, когда кому-то требовалась ее помощь. Раита создавала картины из разноцветных камней и большую часть времени проводила на крыше дома Гриба, которая была переоборудована в мастерскую. «Нет ее ни дома, ни в мастерской, ни у соседей!» и ее никто не видел со вчерашнего вечера. Соседи говорят, что ваши сыновья прибежали домой, потом они все вместе ушли к Рутилу, и больше их никто не видел». «А у этой девчонки с гнездом на голове спрашивал? Она постоянно крутится возле Аметрина?» — спросил Геоцинт, имея в виду Сентарию. «А как же?» «Увы, и она не видела Аметрина со вчерашнего дня». Геоцинт принялся нервно расхаживать по залу советов, постоянно натыкаясь то на стол, стоявший в неудобном, на его взгляд, месте, то на постамент с нелепой статуэткой. В зале было темно и мрачно. Окна потускнели и еле пропускали серый свет. Зал совершенно не походил на место, которая так радовала обитателей дворца и его посетителей. Он словно протестовал против захватчика. Гиацинт разозлился и заорал, сбросив статуэтку на пол. — Сбежали, значит, ну им же хуже. Пусть притащит сюда девчонку. Я подвешу ее вниз головой на площади, и Аметрин мигом явится. А через него я выловлю и остальную семейку. И заодно найди моего отца. С его помощью тоже можно надавить на мальчишку. Он такой жалостливый. Слушаюсь, господин Геоцинт. Корнеол поклонился и начал пятиться к выходу. — Не господин, а правитель! — высокомерно поправил самозванец. «Простите, господин правитель Геоцинт, ваше черное высокоблагородие!» Пролепетал корнел, и, спиной открыв дверь, вывалился из зала. Через пару часов он вновь стоял у двери и боялся войти. Новости он принес неутешительные. Стражники не нашли ни Сентарии с семьей, ни Галита, пропавшего прямо из лазарета. Ни остальных друзей Аметрина. Словно предупрежденные кем-то, они исчезли в неизвестном направлении. Кроме того, в Драгомире нарастал беспорядок. К утренним неприятностям добавились еще тысячи дел, которые требовали немедленного решения. Встали рудники, никто не добывал металл. Не работали швейные, кузнечные и другие мастерские. Закрылись лаборатории, а, включив воду, обитатели дворца с ужасом увидели, что она течет тонкой, прерывистой струйкой. Глубоко вздохнув и согнувшись чуть ли не до пола, Корнеол осторожно вошел в зал, где гиацинт развалился в большом кресле, принесенном из гостиной. Я с дурными вестями, господин правитель, прошептал Корнеол и быстро рассказал обо всем, а потом добавил. Думаю, эта луна с Игирином вернулись и теперь нам пакостят, И друзей своих спрятали. Ведь Игирин мастер по укрытиям. До сих пор никому не известно, сколько он настроил лабиринтов. Предлагаю начать обыск бывших владений жадеиды. Карниол не успел договорить. Ему в голову полетела тяжелая ваза, расписанная самой нефилиной, которая на досуге, как любая воздушная женщина, любила рисовать. С трудом увернувшись, Корнеол отскочил в сторону. — Это все ты виноват! — прокричал Геоцинт, багровея и брызгая слюной. — Ты упустил девчонку с ведьминым сынком! Как я жалею, что жидеида не убила ее и его заодно! Насколько было бы меньше проблем! — Да, господин правитель Геоцинт, надо уничтожить их, и Драгомир сразу потеряет силу духа. — Да какая у них сила! поморщился гиацинт. — Пойдем проверим хранителей. Хочу лично убедиться, что они под надежной охраной. Девчонка однозначно придет за своим крысенком. Федчик, который томился в камере на самом верхнем ярусе подземелья, даже не подозревал о том, как его только что оскорбили. Он был занят, заговаривая зубы охраннику. По их плану Чиру должна была вытащить у стражника что-нибудь острое, чтобы потом, когда все будут спать, вскрыть замок. Для начала нужно было заманить охранника в камеру. Не придумав ничего лучше, хранители принялись изо всех сил стучать ложками по прутьям решетки. на которую из-за маленьких размеров пленников натянули дополнительную металлическую сетку. Раздраженный охранник тут же прибежал на шум и, распахнув дверь, заорал. «Немедленно прекратить!» «Ах, что вы! Это не я!» Фитчик опустил глазки в пол. «Неужели я мог совершить такое злодейство?» «Это трубы шумят». Говорят, что в них кончилась вода. — Ерунду не неси, трубы могут только гудеть, а тут звон такой, что голова лопается. — Мне бесконечно жаль, что вы обо мне такого мнения, — притворно вздохнул Фитчик. — Я крошечный хранитель, долгие тринадцать лет провел в заперти. В темном и тесном месте, без еды, без воды. — Почему в заперти? Кто ж тебя запер? — удивился стражник, плохо знакомый с историей хранителя. «Судьба — Судьба! — вздохнул тот и многозначительно пожал плечами, показывая, что дал исчерпывающий ответ. — Как же ты выжил! — оторопел стражник. «С ангельской помощью!» — произнес хранитель, вспомнив рассказы Луны об ангелах, которые помогают людям по ту сторону Земли. «Чьей, чьей?» «Ну, это загадочные существа, которые всегда всем помогают». «Хотел бы я иметь под рукой таких помощников!» — проворчал охранник. — Они бы мне точно сказали, кто устроил весь этот шум. — Может, мыши? — предположил Фитчик. — Носятся по трубам, царапая их своими острыми когтями. — Мыши? — с сомнением протянул охранник. Да — Да-да, уверен, это они, мерзкие создания. — Ты не жалуешь мышей? Разве сам ты не мышь? — Чик разозлился и хотел заверещать в своей фирменной манере, но увидел, что Чиру отчаянно делает ему знаки продолжать отвлекать стражника. Пришлось проглотить обиду и мирно продолжить. «Я вовсе не похож на мышь. Я в отчаянии, что вы так подумали. К вашему сведению, я представитель...» вульпус зебрариум валантес. в моей родне есть рыси лисы и немного от летучих зверей их крылья вот и хранитель гордо развернул перламутровое крыло очень похоже на крыло летучей мыши заметил охранник снова задев фитчика за живое Хранитель судорожно сглотнул и сжал крохотные кулачки, но все-таки справился с собой и произнес. — Совсем не похоже. Ни у одной летучей мыши нет таких крыльев. Посмотрите на этот уникальный оттенок. Фитчик покосился на Чиру, которая уже вовсю рыскала в сумке охранника, висевшей у того на боку. «А теперь», — продолжил Фитчик, умильно хлопая глазками, — «когда я ответил на ваши вопросы, не могли бы вы немного покормить нас и подарить еще несколько драгоценных мгновений жизни? Мне так жаль, что я прожил столь короткую жизнь. Хотелось бы продлить ее хотя бы на чуть-чуть». — Я уверен, вы не хотите обнаружить наши холодные тела, придя сюда в следующий раз. Ваше благородное сердце не позволит уморить нас голодом. Дайте нам шанс продолжить нашу жизнь. Фитчик поднял на стражника огромные глаза, полные слез, а боковым зрением увидел, как Чиру что-то прячет под матрас. «Вас же кормили завтраком!» — недоуменно спросил воин, чье сердце все же трокнуло. При виде таких глаз и отъявленный злодей бы не выдержал. «Несчастные крохи со вчерашнего банкета вы называете едой?» — всплеснул лапками хранитель. Это было несколько несправедливо, ведь дворцовые повара отдали узникам подземелья лучшие блюда. накормив гиацинта и его приспешников остатками. Фитчик с утра умял пару нежнейших, пусть и холодных, отбивных и несколько салатов. Но охранник этого не знал, так как только что заступил на пост, поэтому принял все за чистую монету. — Конечно, сейчас принесу еды, — промямлил он и попятился из камеры. Вскоре он принес несколько свертков и кувшин с водой. «Я не знаю, что вы любите, поэтому взял всего по чуть-чуть. Здесь хлеб и ягодный пирог». Глаза Фитчика заблестели. Хищно облизнувшись, он нашел в себе силы поблагодарить стражника парой цветистых фраз. Польщённый и совершенно размягший от комплиментов стражник Запер дверь и двинулся прочь по коридору. В этот момент раздался грохот тяжелых сапог по ступеням. Фитчик быстро спрятал свертки с едой под одеяло. В коридоре послышался гнусавый голос Корнеола. «Открыть дверь! Господин правитель Геоцинт хочет лично убедиться, что хранители надежно охраняются!» Дверь в камеру со скрипом отворилась. «Вот видите, господин правитель Геоцинт!» — залепетал Корнеон. «Все как положено. Сетку натянули, ни одна мышь не проскочит. Даже охранник дежурит здесь и ни на минуту не сводит с них глаз. Запирающее заклятие бы еще на них для надежности». «Вот еще!» — хмыкнул Геоцинт. Буду я силы тратить на каких-то грызунов, никуда они не денутся. Самозванец по-хозяйски зашел в камеру и уставился на хранителей. — Ну что, чуете подопечных? — Конечно, чуем, — с готовностью ответил Фитчик. — Они уже близко. Соврав, он даже глазом не моргнул. Чиру, подхватив его слова, важно закивала. Едва попав в камеру, Чиру рассказала Фитчику, почему Луна и Егерин не могут вернуться. Их хранители договорились, что будут до последнего внушать гиацинту, что их подопечные в Драгомире и вот-вот придут за ними. Все это делалось для того, чтобы Луна и Егерин спокойно прошли через портал. Гиацинт не должен был заподозрить, что Эгерин не владеет обратным заклятием, иначе бы все пропало. Он бы усилил посты у портала, и ребята попали бы в ловушку. «Но мы их чувствуем очень странно», — продолжал Фитчик. «Они то приближаются, то удаляются. Иногда мне кажется, что они прямо на пороге, но раз — и след их простыл». «Понятно». «Занимаются тем, что пакостят нам!» — хмыкнул Гиацинт. «Ну ничего, сюда они все равно явятся, мы уж будем на готове, так что недолго вам сидеть одним!» Фитчик и Чиру непроизвольно вздрогнули, что доставило истинное удовольствие Гиацинту. Он вышел из камеры и бдительно проследил, как охранник закрывает замок. Когда затихли звуки его подкованных сапог, Федчик и Чиру облегченно вздохнули. — Ну ты даешь! — искренне восхитилась Чиру. — Я бы умерла, если бы столько болтала. Просто от нехватки кислорода. Как ты умудряешься дышать и говорить такие длинные фразы? — Годы практики! — скромно потупился Федчик, чрезвычайно довольный собой. Так что Луна напрасно беспокоилась за своего хранителя. Эгерин был прав, говоря, что Фитчик с Чиру справятся со всеми неприятностями. Они даже к побегу подготовились. Хранители договорились, что когда на самом деле почувствуют, что их подопечные вернулись в Драгомир, то сразу сбегут при помощи длинного гвоздя, который Чиру смогла отыскать в сумке охранника. В том, что им это удастся, они не сомневались. Чиру сказала, что с легкостью справится с замком. Заглянув в остальные помещения подземелья, гиацинт пришел в отличное настроение. Запирающая стена была прочная, зловещая и работала отлично. Она беспрепятственно пропускала сторонников гиацинта внутрь, но не давала пленникам выйти наружу. Все враги были надежно заперты. Правда, его несколько смутил их невозмутимый вид. Кроме того, пленники упорно игнорировали предателя, когда он заходил к ним, особенно правители, запертые на самом нижнем ярусе подземелья. Те даже не стали поворачивать голову на скрип двери, а когда гиацинт заговорил с ними... как ни в чем не бывало продолжили свою беседу да еще таким светским тоном что тот вновь разозлился выскочив из камеры он вспотевшими руками вытащил книгу из сумки зажав в другой руке нож викариум бормотал себе под нос ну я вам покажу вы у меня еще попляшете корнеол раздраженно рявкнул он дай сюда руку «Зачем — Зачем? — пролепетал тот, протягивая трясущуюся ладонь. Гиацинт зло взглянул на него и быстро рассек ножом ладонь помощника. «Ай — Ай! — воскликнул тот, но тут же замолчал, сжавшись под испепеляющим взглядом правителя. Геоцинт уронил несколько капель крови на черный камень. — Прими, могущественная книга, мою жертву! «А в обмен дай мне заклятие!» Черный камень зашипел мгновение, и капли крови испарились без следа. Но книга по-прежнему молчала. «Корниол!» — вновь рявкнул Геоцинт. «Да, господин!» От страха ноги корниола подкосились, и он опустился на колени. Сдавив его руку, Геоцинт еще раз окропил камень кровью. Книга заурчала, и кровь также испарилась. Вновь воцарилась тишина. Викариум тяжело вздохнул, кинул злой взгляд на помощника. — Ни на что ты не годен, жалкий слезняк! Даже твоя кровь никому не нужна! Взяв нож, он с сожалением уставился на собственную руку. Едва заживший рубец сочился гноем, а края раны... приобрели нехороший черный цвет. Не дав себе ни секунды на раздумья, Геоцинт быстро вскрыл рубец и занес руку над книгой. Черный камень хищно вобрал в себя кровь, и книга раскрылась на нужной странице. Замотав рану платком, гиацинт быстро прочел заклятие, боясь, что книга передумает. Стена, закрывающая правителей, стало двойной и окрасилась в черный цвет с кровавыми прожилками. «Так -то — Так-то лучше! — пробормотал Викариум, вытирая солбопот. Заклятия давались ему все сложнее и сложнее. С трудом уняв сердцебиение, он перевел дыхание и в который раз восхитился своей предусмотрительностью. Как чувствовал, что не надо тратить силы на хранителей. Уж лучше правителей запереть понадежнее. Не обращая внимания на бледного корнеола, гиацинт заторопился наверх. Некогда ему тут прохлаждаться. У него много дел. Драгомир ждет.